С Поповым этим. До сего дня она разговаривала всего однажды, недели две назад, когда он по какому-то делу приходил к дяде. Мужчина с собой изрядный, обходительный, все сжег глазами. Как было такого не запомнить? Тем паче, что на следующий день невесть от кого принесли букет со смыслом. Алая роза, вокруг нее белый, а стебли, обернутые черной лентой. Согласно галантной науке, букет означал, «Вы жестоко ранили мое сердце безнадежной страстью». Было лестно, приятно, а главное любопытно. От кого бы это? Сколь не ломала голову, не придумала, но в неведении пребывала недолго. Тогда же... Воскресенье было. Пошла с Петрушей, как положено, в ближнюю церковь стоять обедню. Вдруг чувствует на себе чей-то взгляд. Неотступный. Посмотрела. Офицер у стены в плащ замотанный. Так глазами ее и ест. Узнала Попова. Он приложил к губам персты, послал в ее сторону эфирное лобзание и глаза кверху закатил. Василиса прошептала кузену, «Смотри, какой кавалер пригожий, и все смотрит на меня. Что ему от меня надо бы? Я чай, не тот ли это, что к дяде Давича заходил?» Не столь она была глупа, чтобы не понять, чего офицеру от нее нужно. Но хотелось, чтоб Петруша тоже сие понял. А он чурбан плечом только качнул. На церковной службе Петя никогда на священника не смотрел, а лба не крестил. Всегда пялился на одну и ту же икону — а Адигитрию. Краски на ней были какие-то необыкновенные, он объяснял. Ну и с тех пор почти каждый день стала она получать от воздыхателя знаки амурного внимания. К примеру, Доставили свернутую трубкой гравюру. Гишпанский рыцарь Сид, безумствующий от неутоленной страсти. На картинке кавалер Нак в и бороду на себя отчаянно рвет, а прекрасная дева ему делает индифференцию, отвернулась, нюхает цветок. Еще Попов стал что ни день по несколько раз мимо дома верхом проезжать нарядный, в шляпе с плюмажем, белом шарфе на поясе, да подбоченившись. Если замечал, что барышня на него из окна смотрит, шляпу снимал и кланился весьма изящно. Хотя были его ухаживания ни к чему, но все же Василиса выспросила у прислуги и знакомых дев, что за человек. Оказалось. Известный селадон и сердцеразбиватель, так что некоторые дамы из-за него даже травиться хотели. Как же тут было голове не закружиться, особенно при Петиной бесчувственности. Больше всего Василисе понравились вирши, присланные упорным поповым. Они были и складны, и смыслом хороши, особенно одно место. Сколь рок ко мне жестоко ужасен, Ныне я, злосчастный есмь, опасен, Что бедну сердцу разбиту быть, За ней я чусь тебя любить. Как верно это было изречено! С каким неподдельным чувством Написать такое мог лишь человек, Истинно постигший Амур. У Василисы на глазах выступили слезы. Уж ей ли было не знать, сколь тщетны усилия любви, не сулящие бедному сердцу ничего, кроме разбития. Вот кто пожаловал в минуту, когда двоюродные брат с сестрой жестоко меж собой ссорились. Петя буркнул, что останется в саду. Какой-то прапорщик был ему без интересу. Шепча, будешь потом каяться? Василиса пошла встречать интригующего гостя. Сердце в груди волновалось, и не только из-за злости на Петрушу. Как поведет себя влюбленный кавалер? Что скажет? Это было нове и страшновато, и возбудительно. Попов оказался не один, а с каким-то человеком, одетым по-малороссийски. Пригожий. Коротко остриженный, с красивой каштановой бородкой, он так неотступно и странно смотрел на Василису, что она тоже пригляделась к нему внимательней. Его лицо показалось ей смутно знакомым, будто видел его когда-то очень давно, да забыла. — Только где? Не в я вижу. Вот и прозвание у него было чужестранное — Украинская. Микитенко? Нет, не слыхала. Помнилось лицо, где-то видела, но, видно, ошиблась. Здравствуй, сударь, а меня зовут Василиса, по отчеству Матвеевна. Улыбнулась она как можно ласковей, потому что малорос от смущения не мог произнести ни слова. Правда, поперек гвардии прапорщика... Это ему было бы и мудренно. Тот оттер товарища плечом и далее не умолкал ни на минуту. «Почему, Матвеевна?» — удивился он. «Почему не Автономовна?» Она объяснила, кем ей приходится Автоном Львович и что она сирота. Офицер от чего то повеселел. «Это хорошо, то есть я не в той дефиниции», — поправился он. А в том резоне, что к сиротам Господь имеет особый ангажемент. Я ведь и сам не имею ни отца, ни матери. С зеленых лет Фатум бросал меня по море-океану жизни, будто щепку. И стал рассказывать, как двенадцатилетним отроком плавал на корабле в арабские страны, до того весело и увлекательно, что Василиса заслушалась. Прапорщик имел удивительный дар повествования. Слова влились из его уст легко и затейливо, а возвышенные чувства перемежались потешными шутками. Когда же выписал невольничий рынок в Алжире, у княжны на глазах выступили слезы. Когда же стал рассказывать, как по заданию своего начальника ходил в гарем, переодетый девкой, Василиса со смеху чуть не пополам складывалась. А вот Дмитрий Микитенко ни разу не улыбнулся. Слушал хмуро, глядел в пол. Василиса на него часто посматривала. Откуда ж все-таки черты знакомы? Главное лицо было такое, что раз увидев, не забудешь. С тонкими чертами, по-особенному изломанными бровями, так на иконах святых воителей пишут. Через некоторое время в комнату вошел и Петруша, но Василиса нарочно сделала вид, будто его не замечает. А хохотать принялась пуще прежнего. Может, возревнует к знаменитому Селадону. Однако Петя не смотрел на рассказчика и, кажется, его не слушал. Зато не сводил глаз с украинца. Княжна смеяться перестала, довольствовалась одними улыбками. Потому что выходило странно. Она единственная покатывается, будто дурочка, а двое остальных слушателей хранят могильное молчание. Тогда и Попов умолк, с неудовольствием покосившись на досадных препятствователей его ухаживанию. — А что это у вас? Выход на балкон? — спросил он миг сообразив иную тему для разговора. Снизу посмотреть доподлинно да прекрасен, не хуже итальянских. «Не соизволишь ли, мадемуазель, показать мне сию красу вблизи?» Он поклонился и широко открыл перед Василисой прорубленную в стене дверь, обводы которой еще пахли свежей краской. Маневр гвардии прапорщика княжне был ясен. Четверым и даже троим место на балконе не достанет, и Попов окажется с нею наедине. В прежние времена такое для девицы было бы стыд и недопустимо, а ныне называется тета тет Ничего страшного. Она взглянула на Петю и ощутила прилив радости. Он был не таков, как всегда. Раскраснелся. Глаза сверкали, ноздри раздувались. «Ревнует! Ей-богу!» Мучить его далее сразу расхотелось. «Балкон этот хорошо только снаружи смотреть», — с улыбкой сказала она Попову. «Ибо он есть одна видимость». Каменщики клали его по картинке, да все головами качались, сомневались. Говорили, дело непривычное, не рухнул бы. Решетку пока подвязали веревочкой не придумав, как укрепить. А ногами ступать на вислое крыльцо строго заказали. «Пойдемте лучше, я вам покажу оранжерею. Она недавно устроена». Петя нетерпеливо дернул головой. «Хочет мне что-то сказать», — догадалась Василиса. «Нельзя было такой случай упустить. Не то Петруша опять погрузится в свою всегдашнюю холодность, не вытянешь». Спускайтесь, господа, в сад, я буду с вами через минуту. Едва Попов с Микитенкой вышли, Петя бросился к кузине, схватил ее за руку. — Лицо-то! Лицо! — воскликнул он то ли враждебно, то ли просто возбужденно. — Вот и время настает! — Какое время? О чем ты? Он, не отвечая, подтащил ее к балкону. Раскраснелась-то как. «Выйди на свет, покажись!» Он повелительно толкнул ее в грудь. чтобы удержать равновесие, княжна шагнула назад и оказалась на балконе, который недовольно скрипнул, но рухнуть не рухнул. Переосторожничали каменщики. «Ты что?» — млея спросила Василиса. «На себя не похож». «Поцелует». «Сейчас поцелует!» — мелькнула в голове. «Или ударит?» По Петиному виду можно было ожидать и первого, и второго. Она оглянулась, не пялится ли на них из двора. Там было почти пусто. Лишь какой-то незнакомый мужик, большой и бородатый, сидел на смешной кургузой тележке и снизу глазел на господ. Василисин взор скользнул по нему мельком, Наверное, торговец или мастеровой привез что-нибудь по хозяйству. Василиса повернулась к Петруше, который смотрел на нее, закусив нижнюю губу, и не двигался. Чтоб подугавший огонь ревности запылал ярче, княжна мечтательно произнесла. А хороши, молодцы, оба, не правда ли? Вот повезет девам, кому такие посватываются. Огонь полыхнул так, как ей и не мнилось, воскликнув неразборчивое, неистовое. Петя снова толкнул кузину в грудь гораздо сильнее прежнего. Василиса ударилась спиной об ограду, так очнулась, не выдержала, обвалилась. Петруша! Отчаянно взмахнула руками девушка, пытаясь устоять на краю. Он смотрел на нее остановившимся взглядом. Мог подхватить и не подхватил. Должно быть, сам растерялся. Княжна с криком полетела вниз на каменные плиты.